Глава 16 Я спокойно сидел на стульчике в приемной вождя, закрыв глаза и делая вид, что мирно подремываю, и что все происходящее в кабинете товарища Сталина меня особо не волнует. После того, как в кабинете скрылся Лаврентий Павлович, а не узнать незабвенного товарища от того самого ужасного и страшного, было невозможно, я раскинул магическую сеть и принялся наблюдать за действиями высочайшего руководства страны, а Виссарионович оказался тем еще шутником. Я понял это, когда он перед товарищем Берии, обалдевшим от такого поворота, исполнил свой цирковой трюк, встал на руки, да еще отжался от пола в таком положении пару раз. Нет, ну вы сами-то представьте себе эту картинку. Представили. А вот Лаврентий Павлович явно не мог этого уложить в своей голове. Во-первых, это переворачивало с ног на голову, как и сам товарищ Сталин, всю его картину мира. А во-вторых, Слишком вымотанным оказался Лаврентий Павлович за последнее время, поэтому, когда он побледнел и схватился рукой за сердце, я не стал ждать, а резко подскочив на ноги кинулся к дверям в личный кабинет Сталина. Не обращая внимания на предупреждающие окрики Поскребышева и удивленное лица моих соратников, я ворвался в кабинет вождя, на ходу выплетая малую целительскую печать. Сходу метнул ее в товарища Берию, которого подхватил под руку Иосиф Фесрионович, не давая своему первому помощнику свалиться на пол. Что там случилось с Лаврентием Павловичем, инфаркт или инсульт, разбираться было некогда. Хотя, судя по застывшим на его лице кривой улыбке и опущенным уголкам губ, товарища наркома накрыло инсультом. Но малая целительская печать вполне способна справиться и с такой неприятностью. К тому же и времени прошло всего ничего, буквально несколько секунд. А вот если бы я не поспешил, в этом случае оделаться малой печати не получилось бы, но даже в этом случае не случилось бы ничего страшного, просто мне понадобилось бы чуть больше времени, чтобы запитать уже подготовленный полуфабрикат нашей с Глафирой универсальной целительской печати, которую я подготовил для Лазаря Селиверстыча. А этот магический конструкт и мертвеца на ноги поднимет, шучу, конечно». А самое главное, чтобы пациент не успел отправиться в мрачные чертоги моего четвертого братишки из банды всадников апокалипсиса смерти, ведь чтобы вытащить оттуда кого-нибудь, я бы, наверное, не сумел. Хотя, я еще не пробовал этого провернуть, ведь умудрялись же некоторые личности сказок, мифов и легенд совершать подобные подвиги, вытаскивая с того света людей. А я, скажите, чем хуже? Крицу Лаврентия Павловича поразовело. Он перестал криво улыбаться и вздохнул полной грудью, расправив плечи. Я прекрасно видел магическим зрением, как внедрившаяся в его тело печать восстанавливает поврежденные структуры мозга. А у него, кстати, сердечко тоже барахлит, не критически, но все-таки, вот заодно и подлечим, будет как огурчик. Не такой, конечно, как товарищ Сталин после применения универсальной печати, но все-таки, да и рановато ему на капремонт. Сыроковник устраивать, пусть еще так небо покоптит, а для него и малой целительской печати за глаза на несколько лет эффекта хватит, а там поглядим, мне уже лучше, товарищ Сталин. Наконец выдохнул нарком, которого действительно отпустило, а иначе и быть не могло после такого лечения, да ни одной даже в самой лучшей больничке СССР не могли поправить потрепанный человеческий организм, а это была всего лишь малая печать. «Ну и напугал же ты меня, Лаврентий Павлович?» «Произняс вождь, отпуская руку бери. «А вы, товарищи, зачем толкаетесь в дверях? Приподнял он одну бровь, обращаясь к застывшей в дверном проеме охраны. «Это они меня пытались перехватить». «Закройте дверь с обратной стороны». Распорядился Иосиф Фиссарионович. «И если будет нужно, я позову». Телохранители вождя попятились, а после закрыли дверь оставляя меня с первыми лицами государства наедине. Ваша работа, товарищ Чума? Поинтересовался вождь, имея в виду мою скорую помощь Берии? Да, моя, товарищ Сталин. И стал отнекиваться я. Слишком уж круто вы взяли в оборот Лаврентия Павловича. Вот нервишки и не выдержали. И инсульт на ровном месте заработал. Но не переживайте, я уже успел починить товарища наркома. «Да я уже понял, что перестарался». Было видно, что Иосиф Фесрионович весьма переживает за судьбу своего ближайшего соратника. Слишком многое их связывало как раньше, так и сейчас. Решиться столь ценного кадра в годы войны было бы большой потерей не только для товарища Сталина, но и для всей страны. Ведь именно кадры решают все. «Спасибо вам большое, товарищ Чума». От души поблагодарил он меня – Садитесь, товарищи! предложил он. Поговорим предметно. Дождавшись, когда мы с Лаврентием Павловичем усядемся за стол, вождь вновь вооружился так и нераскуренной трубкой, которая оставалась на столе. Ты как себя чувствуешь, Лаврентий Павлович? Поинтересовался Иосиф Фесарионович. Странно. После небольшой паузы произнес берие такое ощущение, что я словно заново родился. смело признался он, — Совершенно нигде ничего не валит, не тянет и не ломит. — А, теперь ты сможешь хорошо меня понять, Геннацвале, Навольно воскликнул товарищ Сталин. — Товарищ Чума — настоящий кудесник. На полном серьезе заявил вождь. — Он так меня сумел починить. — Да что я тебе рассказываю? Ты и сам все видел, Лаврентий Павлович. — Насколько починил, Иосиф Исарионович? Не скрывая изумления, переспросил Берия. — Лаврентий Павлович, я вытащил из кармана оберег на шнурке, который изготовил в свободное время и протянул его товарищу-наркому. Наденьте это на шею. — Что это? — поинтересовался Берия, разглядывая мою рукоделье, состоящее из сложного переплетения нитей, в которое был вложен магический конструкт с запитанной силой. — Это оберег, — ответил я. — Он позволит вам сбросить с глаз пелену магического морока, и вы увидите все в истинном свете. «Магического морока?» Все еще не понимая, как ему реагировать на мои слова, Берия бросил умоляющий взгляд в сторону вождя, дожидаясь подсказки. «Надень эту штуку, Лаврентий!» Вождь усмехнулся в усы. «Если товарищ Чума говорит, что надо, значит надо. Будет чему удивиться». После этих слов товарищ нарком безропотно надел на шею и рукоделие и вновь взглянул на товарища Сталина. И судя по тому, как расширились его зрачки, а сердце ускорило свои сокращения, Лаврентию Павловичу действительно было в чем удивиться. Однако за его здоровье я теперь не переживал. Даже этой малой целительской печати товарищу наркому хватит на пару-тройку лет. Его организм еще не был столь запущенным, как у Иосифа Виссарионовича. Да и возраст еще вполне себе молодой. «Как это возможно?» Прошептала Берия на выдохе, Обновленный вид вождя его поразил не меньше, чем хождение Иосифа Виссарионовича на руках. Товарищ Чума утверждает, что это магия. но, прикусивши нераскуренную, но набитую табаком трубку зубами, произнес Сталин «А он сам ведьмак». Издал какой-то неопределенный звук Лаврентий Павлович «На кого-то, товарищ Берия, ознакомься» произнес Иосиф Фиссарионович, пододвигая к наркому внутренних дел две толстых папки, Лаврентий Павлович судорожно раскрыл первую и погрузился в изучение информации, собранной старшим майором ГБ Судоплатовым, обладающий навыками скорочтения Лаврентий Павлович, буквально проглатывал сухие строчки доклада, только листочки шуршали. Кошть с хитрым прищуром наблюдал за своим ближайшим соратником, продолжая грызть резной мундштук трубки. Это немыслимо. Воскликнул он, когда первая папка опустела. «Читай дальше, Лаврентий Павлович», произнес товарищ Сталин, указав на следующее собрание документов, а вот в следующей папке содержался труд, над которым я корпел в течение последних дней. Это была краткая история магического мира, который я составлял по той скудной информации, содержащейся в Веде и в Лете, а также консультируясь по некоторым непонятным моментам с моим рыжим шотландским братишкой Томом Бомбадилом, в итоге у меня получилось создать что-то наподобие Библии для детей, но и этого на первое время было достаточно, если не сказать большего, чрезмерно, ибо для советской философии и идеологии этот труд выглядел весьма и весьма неоднозначно, ведь в нем прямым текстом говорились о «той стороне жизни», которую большевики все эти годы старались, если полностью не уничтожить, то не звести до весьма жалкого состояния, о религии, о существовании высших сил, о движущей силе магии, ободаренных, да много я чего там понаписал, а вот принимать или не принимать эти факты, а это были именно факты, а не досужие домыслы, было отдано на откуп советского руководства. Когда в папке оставалось всего лишь пара листков, Товарищ Сталин снял трубку с телефонного аппарата и набрал внутренний номер. «Александр Николаевич, пригласите, пожалуйста, товарищи, мой кабинет». Несколько секунд спустя дверь открылась, и в кабинет потекли стройкой мои нынешние соратники по магической деятельности. Судоплатов, Фролов, профессор Трифилов и мой дедуля, бомбадил же от посещения вождя отказался, Он увлеченно пытался освоить мою универсальную печать исцеления, секретом которой я с ним поделился. Никто, собственно, и не настаивал, поэтому Том с радостью остался на базе вместе с товарищем Летнабом, который тоже что-то готовил для наших дальнейших занятий. «Здравствуйте, товарищи! Устраивайтесь поудобнее!» Радушно пригласил вошедших товарищ Сталин, поднявшись на ноги. «Здравия желаю, товарищ Сталин!» Почти синхронно ответили на приветствие вождя чекисты, и лишь Божен Вячеславович произнес «Добрый день, Иосиф Виссарионович». А вот товарищ Берия присутствие новых посетителей кабинета, казалось, и не замечал вовсе. Настолько он был поглощен написанной мной историей мира. Наконец он перевернул последнюю страничку и вскинул голову, вновь находя взглядом желтоватые глаза вождя. «Но как же быть с Богом, товарищ Сталин?» «А что с ним не так, товарищ Берья, Иосиф Фиссарионович поднялся на ноги и принялся по привычке расхаживать вокруг стола, заложив одну руку за спину, а в другой по привычке держа так и неразорженную трубку. «От нашего признания или непризнания он быть не перестает». «И это я вам всем, товарищи». Вождь обвел взглядом каждого из присутствующих в кабинете «Как бывший служитель Тифлисской духовной семинарии, заявляю ответственно!» «А как же тогда вся наша антирелигиозная борьба?» Нервно сглотнув, прошептал Лаврентий Павлович, обескураженно глядя на соратников, «против поповой мракобесия, которая, судя по вот этим бумагам, и товарищ нарком указал рукой на пухлые папки, все еще лежащие перед ним, и не мракобесия вовсе». «Да, мне даже не нужно было прибегать к ментальному дару и магическому зрению, чтобы уловить чувства и мысли пламенных большевиков, собравшихся в этот скорбный час в кабинете вождя. Да в их глазах просто светился этот вопрос, за что же мы боролись. Я понимаю, о чем ты, Лаврентий». Остановившись, произнес вождь, вернее, о чем вы все сейчас подумали. «Вспомните», – призвал он. Ведь сверженным царским режимом религия использовалась как проверенный инструмент подавления классовой сознательности и содержания трудящихся масс в покорности. Люди в кабинете слегка оживились, и в их глазах вспыхнуло понимание. Иосиф Виссарионович крепко знал свое дело, и те кнопки, на которые следовало нажимать в нужный момент, мощно задвинул «молодец». Но на этом вождь не остановился, а продолжил рубить правду матку. А ведь вы, товарищи чекисты, Иосиф Фессарионович тнул мундштуком трубки в в каждого сотрудника КБ, не хуже, а то и лучше моего знаете, что церковный бюрократический аппарат на заре советской власти был кузницей контрреволюционной деятельности, ибо лишились попы реальной власти и благ вполне земных. Не так ли, товарищ Берия? Все так, товарищ Сталин, поднялся на ноги Лаврентий Павлович. Благодаря нашим усилиям, церковь так и не сумела стать идейным оплотом российской контрреволюции. Вот, довольно произнес Иосиф Фиссарионович, но не стоит забывать товарищи, что всего этого не произошло бы, если бы все наши начинания не поддерживались значительной частью нашего народа. А среди низших слоев населения Российской империи церковь задолго до революции утратила свой авторитет. И утратила она его не по причине веры или религиозных воззрений, а потому что была казенной структурой, служившей нуждам капитализма, аристократии и буржуазии, никогда не откликавшейся на нужды простого трудового народа. Вот против чего была направлена эта борьба, «А отнюдь не против веры, понимаете, товарищи?» «Понимаем, товарищ Сталин», — ответил за всех так и оставшийся стоять на ногах Лаврентий Павлович. «Выходит, что не стоит отталкивать тех церковных иерархов, что ратуют именно за народ, за страну, за веру». «Верно, товарищ Нарком. согласно кивнул Иосиф Фиссарионович. «Точно так же, когда-то мы не оттолкнули некоторых генералов царского режима, и они позволили нам сохранить жизненно на важный опыт военной науки для молодой Красной Армии. Посему нужно разделять личное убеждение человека, его приверженность советскому народу и вопрос веры. Все мы, Лаврентий, из прошлого, и это прошлое висит на нас тяжелым грузом, временами утягивая на самое дно глубокого омута. Но... Нам куда важнее настоящее, а особенно светлое будущее. Посему нужно сбросить этот ненавистный груз и взлететь к самым небесам». Ого, а товарищ Сталин решил вспомнить свою романтическую юность, воно она как жжет глаголом «Глядишь, так и стихи вновь писать начнет, или же на него так моя печать исцеления подействовала?» «Товарищ Сталин...» «Может быть, он, в свете вновь открывшихся обстоятельств вопрос Вера стоит пересмотреть». Быстро сориентировался в происходящем товарищ нарком. «Уж в чем-в чем, а в угадывании замыслов вождя товарищ Берия собаку съел. Думаю, что ты прав, Лаврентий Павлович», — ответил Сталин. «В нынешних тяжелых для всего нашего народа условиях войны Советская власть и церковь должны осознать необходимость объединения общих усилий для защиты Отечества. Необходимо в ближайшее время проработать условия нашей встречи и дальнейших переговоров с высшим духовенством для восстановления нашего дальнейшего и плодотворного сотрудничества. «Сделаю, товарищ Сталин», – отрапортовал Берия, возвращаясь на свое место вслед за Иосифом Виссарионовичем. Кстати, а что вы скажете по этому поводу, товарищ Чума? Обратился ко мне вождь. Боюсь вас огорчить, товарищ Сталин, пожал я плечами. Но ничего, я как бы по другому ведомству прохожу. Я криво смехнулся. И силы мои отнюдь не божественного происхождения, а как раз наоборот. Поэтому я просто прикроюсь политикой невмешательства в дела простецов. Вы сами все это решили. Хм, Сталин задумался. «Да действительно! не подумал, а что скажет на это наука? Баженов Вячеславович нервно покрутил головой и поёрзал на стуле, но по вину вождя, остался сидеть. Я считаю, товарищ Сталин, что материалистическое мировоззрение и наука не должны бояться непознанного, но обязаны его изучить с максимальным прилежанием, дабы поставить ещё неизвестные законы природы на благо народа. «Замечательно», — сказали товарищ профессор, «и ваше изобретение является самым прямым тому подтверждением». Сталин удивленно покосился на незажженную трубку в своей руке, которую так и не раскрыл до сих пор. После магического лечения тяга к табаку у него прошла. «Стало быть, нам нужно новое течение в науке, а следовательно нужно воспитывать новые кадры» потому что кадры, товарищи, решают все.